Глава вторая. Мальчик со скрипкой. Киото, Япония, зима 1951 года. Однажды унылым утром в конце января бабушка ни с того ни с сего заявила, что у Нори есть брат, и теперь он будет жить с ними. Брат. Нори непонимающе моргнула. Швейная игла зависла в воздухе. Тряпичная куколка, чьи пуговичные глазки она пыталась исправить, осталась лежать на коленях, забытая. «Нани?» — спросила Нори, не в силах придумать ничего умнее. «Что?» Юка нахмурилась, раздражённая необходимостью повторить сказанное. «Я не говорила раньше. Однако сейчас тебе пора узнать. До того, как заклеймить себя позором. До того, как родить тебя. Твоя мать была замужем. От этого брака у неё есть сын. Его отец недавно умер. И потому мальчик переезжает к нам. Собственно, он должен уже с минуты на минуту прибыть. Нори кивнула, надеясь, что таким образом её мозг всё-таки усвоит услышанное. Новые знания о матери и о прошлом сейчас казались смехотворно неуместными. «Прибывает сегодня», — повторила она, — «чтобы жить здесь». Бабушка сухо кивнула и продолжила, недовольная ещё и тем, что её вообще прервали. Ему пятнадцать. Учителя и родственники говорят, что мальчик исключительно одарён. Он принесёт нашей семье великий почёт. Она умолкла, ожидая от Нори реакции. Когда то и не последовало, бабушка разочарованно вздохнула. «Нерико, это хорошая новость». Мы все должны быть счастливы. «Да, Аба-Асама, я очень счастлива». Бабушка пронзила её холодным взглядом. Для заявленного счастья девочка выглядела слишком безрадостной. Ему сообщили о твоём присутствии. Старая женщина поморщилась. Если обычно бабушка относилась к существованию Нори равнодушно, А иногда, как ни парадоксально настойчиво им интересовалась, то теперь она утратила даже было и крохи терпения. Нори оставалось полагать, что с предстоящим появлением мальчика терпеть ублюдка будет куда тяжелее. Бабушка глубоко вздохнула и продолжила: "Я заверила, что ты его не побеспокоишь. Если он решит тебя признать, так тому и быть. Однако ты Не заговоришь с ним, пока он к тебе не обратится. Он — наследник этого дома. Тебе надлежит проявлять к нему должное почтение и уважение. Вакари Маска, ты меня понимаешь? Обычно Нори кивнула бы или опустила глаза. Да что угодно, лишь бы показать готовность повиноваться в тщетной надежде, что эти маленькие жесты каким-то образом увидит мать». И вдруг что-то вырвалось из глубины души. Слетело с языка, просочившись меж сомкнутых губ. «Нет!» Комнату окутала мёртвая тишина. Нори огляделась в поисках человека, выкрикнувшего это слово. Наверняка его произнёс кто-то другой. И уставилась на бабушку, не менее потрясённую. Колючие глаза широко распахнулись, рот с поджатыми губами раздинулся. юко тоже невольно оглядела комнату, убеждаясь, что среди них нет призрака. Нори попыталась сдержать непокорство, но слова лишь хлынули вновь. «Я... я просто имею в виду? Я должна с ним поговорить. Мне нужно с ним поговорить. Он на Ягай Симас Абасаама. Пожалуйста». Бабушка преодолела разделяющие их расстояние в считанные мгновения. Нори скорее услышала пощечину, чем ощутила её. Голова мотнулась вбок, перед глазами всё смазалось и побелело. Кукла соскользнула с колен и упала на пол. Следом рухнула и сама Нори. Бабушка опустила руку, её лицо выражало полное безразличие. Она просто повторила вопрос медленно и спокойно, как говорят с умственно отсталыми. «Ты меня понимаешь?» В один сокрушительный миг к Нори вернулся страх будто щёлкнул выключатель. Откуда-то издалека донёсся тихий голос. «Да, бабушка». «Конечно. Как скажете». «Хорошо. Я пошлю за тобой, когда он приедет. А Кико купила тебе кое-что из одежды по этому случаю». В прошлый раз Нори получила новый наряд больше полугода назад. Она жила ради подарков, чего-нибудь блестящего, чего-нибудь, что можно заплести в волосы или повязать вокруг шеи бантом. Редкие обновки разнообразили постылое существование. И всё же Нори не сумела обрадоваться новости. Она понимала, что должна выразить благодарность, но не находила в себе сил открыть рот. Девочка стояла на коленях, может, минуту, а потом целый час, пока бабушка в подробностях рассказывала о том, как следует себя вести. Никаких нелепых вопросов, никаких громких шагов, неуклюжих движений. Не сутулься, глаза в пол и улыбайся. Выглядишь так, будто лимон проглотила. Достоинство, почтение, изящество, благопристойность, честь. С трудом разбирая слова за грохотом собственного сердца, Нори умудрялась время от времени кивать. Её кожа, несмотря на теплоту на чердаке, покрылась мурашками. В рот словно набили опилок. Лишь когда бабушка развернулась и начала уходить, Нори поняла, что кое-что забыла. Она сделала два осторожных шажочка вперёд и протянула дрожащую руку, неуверенная, что именно пытается схватить. а бабушка!» Та остановилась и повернула голову. Шелковистая завеса волос колыхнулась. Его имя? Нори запнулась, почему-то неудержимо заморгав. Как его зовут? Акира. И бабушка быстрым шагом удалилась, явно потратив на этот разговор куда больше времени, чем намеревалась. Нори осталась стоять в тишине. Ноги неистово дрожали, но не от страха. И не от невыносимой тревоги. Её трясло совсем по иной причине. Только Нори не понимала, по какой. Не могла подобрать для этого чувства названия Внезапно строгий запрет бабушки разговаривать с братом без приглашения показался ей бессмысленным. Может, именно так ощущалась надежда? Настоящая, осязаемая надежда. Нори поднесла указательный палец к губам и произнесла имя по слогам ки Акира. Акира. Светлый. Чистый. Нори выдохнула, осознав, что задержала дыхание, а потом снова произнесла имя. Акира. Она могла повторять его каждое мгновение каждого дня, пока жива, и никогда не устать от ощущения на губах. Нори не понимала, что смеётся, пока не заболели щёки. Она прикусила палец, чтобы сдержаться, но тщетно, Звук просочился наружу, разнёсся эхом по комнате с высоким потолком. Если кто-нибудь услышит, совсем скоро дела будут очень уж плохи. И всё же Нори продолжала смеяться. Платье оказалось потрясающего лилового оттенка. С короткими рукавами-фонариками, с отделанными белым кружевом, воротником и подолом. Вдобавок Нори получила пару новеньких белых гольфов. К такому наряду она решила, подойдёт небесно-голубая лента. Вот только что делать с волосами. Сегодня их обязательно нужно выпрямить. Она яростно провела расческой по голове, вырывая пучки вьющихся каштановых волос. Спутанный клубок упал на пол. Акику нахмурилась. «Может, лучше я, маленькая госпожа?» «Я сама». Когда Нори закончила... Акико аккуратно заплела ей две косы, которые затем скрутила в пучок у основания шеи. Нори внимательно изучила себя в зеркале. «Должно сработать, хотя вариантов немного. Нет смысла расстраиваться из-за того, что ты не можешь изменить». «Он уже тут? Как и пять минут назад. Нет, госпожа». Нори закусила губу. Снаружи темнело. Акира уже должен был приехать. А откуда он родом, Акико?» «Полагаю, из Токио». «Это куда бабушка посылает за новыми вещами? Столица?» «Да». «Тогда он наверняка очень важный». Акико рассмеялась, хотя Нори не совсем поняла, что в сказанном смешного. «Не все из Токио важны, маленькая госпожа. Однако я вполне уверена, что акира сама таков». Вы происходите из очень знатной семьи. Дедушка работает в столице, — пробормотала Нори, — больше для себя, чем для Акико. Он помогает императору, поэтому он так редко бывает дома. — Да, — согласилась Служенка. — Перенести вам ужин? — Нет, спасибо. Когда сама приедет, нельзя показаться ему застрявшей в зубах пищи. Нори и так уж опасалась грядущего разговора с мальчиком. В этой области она совершенно неопытна. Разумеется, она знала, как выглядят мальчики. В книгах она видела самые разные картинки, в том числе огромных зданий за морем. Видела озёра, горы и пруды. Она придумывала для себя маленькие игры, чтобы не забыть сопоставить образы со словами, когда, наконец, настанет час покинуть это место. Нори пожевала губу. «А вы...» «Как вы думаете, я ему понравлюсь?» Лицо Акико смягчилось. Она заправила выбившийся локон девочки ей за ухо. «Надеюсь, милая». Следом на ум пришёл куда более опасный вопрос. «Как вы думаете, он знает, где матушка?» Служанка напряглась и посмотрела на дверь. «Маленькая госпожа», — только и промолвила она. Мгновение их близости кончилось. Долг Акику перед бабушкой Нори всегда побеждал. И всё же Нори позволила себе преисполниться уверенности. Акира наверняка с ней заговорит. У него нет причин её ненавидеть. Она ничего ему не сделала. Ничего ему не стоило. Матери она стоила принадлежавшего по праву места. Теперь Нори это понимала. А бабушке она стоила чести. Однако перед Акирой она была чиста. А если... Внезапная мысль её поразила. Может, появление странного брата, который каким-то образом её старше, хотя она никогда о нём не слышала, станет испытанием, которое устроила для неё мать? Ну, конечно. Всё так и есть. Наконец всё стало ясно. Ей лишь нужно справиться с ещё одной проверкой. И тогда... Тогда сюда вернётся мать и увезёт их обоих куда-нибудь далеко. Втроём они заживут там, где полно высокой травы и цветов, вроде тех, что растут по склонам горных хребтов. Там тоже наверняка будет пруд. Норрис может плескаться в прозрачной воде, пока не захочется вернуться на берег. А потом будет лежать на солнышке. Лежать часами напролёт, пока ладони и ступни не покраснеют, пока их не начнёт покалывать. И этот брат, кем бы он ни был, каким бы он ни был, будет лежать рядом. И они посмеются над тем, что она когда-то боялась. Акико. Уже порядком за полнычи, когда я, наконец, веду маленькую госпожу вниз по ступенькам. Как и велено, я держу её за руку. Ладошка в моей руке болезненно хрупка. Я чувствую каждую косточку. Девочка спускается с чердака с некоторым трепетом, одёргивая платье, словно боится, что оно помнётся. Если подумать, у девочки есть все основания быть осторожной. И больше двух лет не позволяют заходить дальше ванной комнаты на втором этаже. Когда мы проходим мимо неё, маленькая госпожа издаёт тихий свистящий звук. С облегчением или со страхом. Нервное дитя. Девочка мало говорит, но многое выдаёт языком тела. Я часто застаю, как она глядит в пространство, кусая губу, уже распухшую и окровавленную. Не могу решить, гениальна она или же полная тупица. На днях я поймала её за чтением книги на английском языке. Она водила пальцем по картинкам и что-то бормотала под нос. Маленькая госпожа сразу засуетилась, едва поняла, что я на неё смотрю. Интересно, учится ли она самостоятельно? Способна ли она вообще на подобное? Может, всё так и есть. Может, кровь предательницы течёт в её венах и учит тому, чему мы не в состоянии? Справедливости ради, она хорошая подопечная. Никогда не жалуется. Редко о чём-то просит. Довольна своим лечением, как мне велено это называть. Плачет, конечно. Однако старается не поднимать шума. Она от природы любопытна, это я могу сказать точно. Молчание даётся ей нелегко. Я вижу, как она мучается. В этом смысле она очень похожа на свою мать. Госпожа сайко так и не взяла на себя обязанности принцессы. Мать Нори низкопала из-за своего упрямого неповиновения. Госпожа Юко говорит, что мы все слишком её баловали. И я ни в коем случае не должна допустить эту ошибку повторно. Однако, маленькая госпожа прелестная крошка, честное слово, и я ловлю себя на том, что позволяю слишком многое. Нори тянет меня за руку, как будто хочет отвлечь от грез на его. Даже когда она держит рот закрытым, её странные глаза сверкают, как фейерверк. Я вижу, как много мыслей она вкладывает во всё, что делает, даже в простые вещи, которые не должны требовать усилий. Опять же, я не могу решить признак это ума или глупости. В любом случае, у неё и правда прекрасные глаза. Тёплые и светлые. У главной лестницы маленькая госпожа замирает, сжимая свободной рукой перила с отчаянием, которого я не могу понять. Девочка осматривает пространство внизу, насторожённое и дрожащее. Полагаю, ищет Кахея сама. Но его здесь нет. я испытываю от этого такое же облегчение, как и она. Хозяин — тяжёлый человек. В приступах ярости он склонен бить слуг. Он жалуется на еду и ширяет в лицо поварам блюда, которые ему не по нраву. Я даже видела, как он поднимает руку на супругу, когда их мнение расходятся Хотя он редко на это осмеливается. Кровь Юка-сама куда знатнее. Деньги её отца подарили им этот дворец, обеспечили её мужу место среди советников императора. Она — грозная женщина, принцесса по крови, кузина императора. Она управляет домом твёрдой рукой, и хотя госпожа ровно столь же требовательна, как и супруг, все, кто здесь работает, её уважают. Она прекрасная хозяйка. Она царственна до кончиков ногтей, и перед ней нельзя не склониться. Я дала дитяте достаточно постоять испуганным же жеребёнком. Тяну её вперёд, и она покорно повинуется. Я крепко её держу, чтобы не упала. Мы идём по главному коридору, и маленькая госпожа вытягивает шею, внимательно всё рассматривая. Она отлично понимает, может пройти ещё много времени, прежде чем она вновь увидит эту часть дома. Девочка молча восторгается богатой обстановкой, превосходными коврами, гобеленами и картинами. Когда мы подходим к холу она дрожит, как осиновый листок, что-то бормочет себе под нос, будто мантру, как полубезумная. Может, после стольких лет на чердаке так оно и есть? Мне всегда было интересно, что с психическим состоянием бедняжки. Я читала, что ублюдки от природы неустойчивы, не говоря уже о неграх, которые, как говорят, от рождения дикие, как львы. Мы сворачиваем за угол и, наконец, видим стройную фигуру молодого человека, рассеянно глядящего в большое окно. Маленькая госпожа замирает, встаёт совершенно неподвижно, зачарованная каким-то безжалостным светом и, словно тронутый, самой силой напряжения, исходящего от крошечного существа рядом со мной, мальчик оборачивается. На данный момент я выполнила свой долг. Я их оставляю. Очень немногое в её памяти останется ясным. Ускользнувшие годы загонят воспоминания о времени, проведённом в доме бабушки, в слишком тесное для них пространство, и они сольются воедино, как акварель на листе. Однако этот миг сохраниться нетронутым, неизменным, незыблемым. У брата было идеальное лицо в форме сердца, с глазами того же цвета, как и у матери. Длинные, почти женственные ресницы, слегка полноватые губы и такая бледная кожа на фоне чёрных волос. И всё же из всех его черт на Реко больше всего понравился нос, точно такой же, как у неё. Брат был одет в свободную белую рубашку с парой расстёгнутых пуговиц у воротника и чёрной брюки. Судя по тому, как он стоял, юноша привык находиться у людей на виду. Слегка опущенные плечи намекали на небрежное безразличие к окружающему. Уловив взгляд брата, Нори опустила глаза в пол. И тогда ей захотелось стать кем-то иным, кем-то более достойным вниманиями. Под пристальным взглядом она вдруг почувствовала себя обнажённой. Пусть ткань юбки, которую она стискивала, уверяла в обратном. Поскольку не было ничего, что разум мог бы придумать из слов, достаточно значимых для такого момента, Наряко просто сделала так, как ей сказали. Она склонилась в поклоне. Казалось невероятным, что она когда-то вообще обладала даром речи. Оставалось ждать. Секунды или годы как он предпочтёт. «Ты нареко?» Потребовалось мгновение, чтобы в полной мере осознать, что с ней заговорили. Голос был незнакомым и однозначно отсутствовал в её ментальной библиотеке звуков. Тихий, мягкий, достаточно бархатный. Норе было не с чем его сравнить, нечем облегчить удар по всем чувствам. Разуму пришлось впитать чуждый звук и дать ему имя. Голос Акиры. Голос её брата. «Да», — сумела она ответить так ясно, что сама испугалась. «Это я». Тело в какой-то момент достигло максимальной пропускной способности паники, и Нори внезапно ощутила блаженное онемение. Акира слегка нахмурил брови, но вряд ли из досады. Скорее, по привычке. Не говорят, что ты моя сестра». Нори так сильно стиснула кулаки, что ногти впились в ладони, даже сквозь ткань платья. «Ты похожа на мать!» Акира шагнул к Нори, затем, по-видимому, передумал и остановился. «Насколько это возможно?» «Я не помню», — выдавила Нори. «Не могу вспомнить её лицо. Пытаюсь, но не могу». Стоящий перед ней мальчик... По-видимому, хотел ещё что-то сказать, однако одёрнул себя. Он сделал ещё пару шагов навстречу. Навис над девочкой, по меньшей мере на 45 сантиметров выше. Тиканье напольных часов за спиной вдруг показалось неприлично громким. Звук заполнил барабанные перепонки, эгоистично их отвлекая. «В каком году ты родилась?» Нори испуганно икнула. А Кира терпеливо ждал ответа, ничуть не смущённой её запинками. Ей понадобилось мгновение, прокрутить годы в обратном порядке. девятьсот 1940. Наконец, заключила она, раскрасневшись от гордости, что сумела посчитать. О своём дне рождения Нори думала нечасто, знала, что он где-то в тёплые месяцы. 1940. Бесцветно повторила Кира, как раз перед тем, как дело приняло действительно паршивый оборот. Логично. Растущее замешательство Нори должно быть стало ощутимым, потому что Акира пожал плечами. Явно западный жест. Нори читала об этом в одной книге о хороших манерах. «Тебе ничего не рассказали, да? О том, что случилось, когда ты родилась?» Нори была совершенно не готова к допросу. Она просто смотрела на юношу, беспомощно разинув рот и ломая голову, чтобы придумать ответ, который бы ему понравился. Как и следовало ожидать, ничего не вышло. «Простите, я не понимаю». Акира снова пожал плечами. «Я умею читать», — выпалила Нори. Акира моргнул. «Что?» «Я умею читать», — повторила она, как полная идиотка. «Все и так полностью испорчено, почему бы не продолжить?» Я читала книги о Токио. Знаю, что раньше вы там жили. Боюсь, в сравнении Киото не очень интересен. Наверное, я ни разу не была в городе. Я вообще нигде никогда не была, если честно. Но вы найдёте, чем там заняться, если захотите. Скоро летний фестиваль. Акико... Акико, служанка, очень милая. Все, кто здесь работает, обрадуются вашему приезду. Бабушка всегда сожалела, что в доме нет мальчика. Она будет в восторге. Так вот, Акико иногда приносит мне газету, которую остальные уже прочитали. Знаю, что когда я была маленькая, была война. Знаю, что отчасти поэтому у меня такая внешность. Я как-то связана с этой войной. Но по большей части я хорошая девочка. Акасан сама так сказала. Она вернётся. И здорово, что мы теперь вместе, ведь тогда она заберёт нас обоих. О, а ещё на заднем дворе пруд, и там рыба. В смысле, здесь не так уж плохо. Совсем неплохо. Нори, наконец, заставила себя поднять взгляд. На фарфоровом лице юноши ничего не отразилось. Лишь безмятежность, которую Нори не могла всецело осознать. Манеры брата держаться, его стан — Всё это обычно бы её напугало, однако он не внушал ей страх. «Ты умеешь читать», — повторил за ней Акира. Нори показалось, что он слегка удивлён. Её кожа так пылала, что даже стало интересно, не чувствует ли брат, исходящий от неё, жар. «Да», — шёпотом подтвердила Нори. Вернулась Акико и послушно встала у девочки за спиной, прижавшись к двери. На первый взгляд она словно ждала, Вдруг маленькой госпоже понадобится помощь. Однако Акика никогда не действовала по собственной воле. За ней скрывалась властная рука, дёргающая за верёвочки марионеток. И послание было предельно ясным. Пора уходить. Нори подавила желание захныкать, когда ей вновь позволят увидеть Акиру. Находиться с ним под одной крышей и знать, что до него не дотянуться. Нори ещё раз поклонилась, стараясь больше не смотреть на брата. Она не доверяла себе. «Ой, Асаминасай!» «Спокойной ночи, акира Акирысама!» «Спокойной ночи!» Нори подошла к Акико, без всяких вопросов взялась за протянутую руку. Её надзирательница изобразила слегка извиняющуюся полуулыбку. Нори не ответила тем же. Она просто позволила себя увести. «Кстати, Норико!» — окликнул её юноша, словно вспомнил позабытую мысль. Она сразу же повернулась. — Да? — Не нужно называть меня Акира Сама. — Это странно. Ветер оставил паруса Нори так быстро, что она чудом не рухнула на пол. — Как же мне тогда вас называть? Акира слегка свёл брови, затем снова пожал плечами. — Как тебе угодно. — И не на «вы». Акика непреклонно потянула Нори за руку. «Задержись они дольше, обеим не сдобровать». Девочка поднялась сперва по одной лестнице, затем по второй и, наконец, по третьей, а Кико, извинившись, ушла, и Нори осталась в одиночестве. Её чердак как будто стал много теснее. Снимая и убирая новый наряд, Нори справилась так быстро, что даже не стала любоваться мастерством швеи. Ей стало неинтересно думать о новых платьях, которые время от времени дарила ей бабушка. Это ведь просто вещи, отрезы окрашенной ткани. Их недостаточно, чтобы сделать жизнь полной. Нори завела руку за голову, распустила волосы, повязала ленту. Подарок матери вокруг шеи. Скарабкалась на кровать, прижалась лицом к прохладному окну. Было слишком темно, но её мысленный взор столь тщательно запомнил все детали, что зрение не требовалось, чтобы увидеть двор. Нори провела мизинцем по запотевшему стеклу, выписывая свое имя, как проделывала до этого сотни раз. Но-ри-ко. Она чертила и чертила его, пока не закончилось место. Повторение — отличное колыбельное. Контроль над сознанием начал ослабевать, и Нори мгновенно исполнилось облегчение. Нелегко отдававшийся ей сон, Дарил ей то, о чем постоянно отказывала Явь – свободу. Она легла, устроилась под теплым одеялом, и в голову вдруг пришла мысль. Девочка приподнялась и осторожно начертила на стекле под своим именем еще одно слово – «Аники, старший брат».